Глава девятая. Закупившись овсянкой, дешевым хлопковым маслом и изюмом, парни отправились домой. Обедали нынче очень бюджетно, из еды помимо овсянки только несколько банок консервов, которые решили открыть, когда вовсе уж припрет. В долги решили не влезать, хотя мистер Удфорд наверняка бы судил деньжат, но тогда и отношение было бы другое, к черту. Изо всякого удовольствия от обедов отправились в театр. Рано, но при отсутствии даже плохоньких часов деваться особо некуда, лучше пораньше прийти, вроде как знакомиться. «Обалдеть!» — негромко сказал Фред, сдвигая котелок на затылок. «Куда как лучше Винцерского? Тут мы с тобой не прогадали!» «Не обалдеть, а восхитительно!» — поправил его Алекс, улыбаясь или заметно. «Нам от жаргонных словечек нужно избавляться!» «Восхитительное здание!» — послушно повторил друг, отзеркалив улыбку. «Вроде бы видел его не раз, но когда сам будешь его частью, это иное!» Он не без труда подбирал слова, но ведь подбирал же. Выходец из низов в свое время посещал вечернюю школу, очень убогую, где их учили читать, писать, считать и убивали основы географии и истории, густо перемешанные с законом Божьим и информацией на тему величия Британии. Фред оказался недостаточно одаренным, чтобы получить стипендию от какого-нибудь благотворительного общества на дальнейшее обучение. Такое бывало не слишком часто, но все-таки бывало. В Британии требовались мелкие клерки и приказчики, и такая прослойка между пролетариатом и джентльменами. — Рожа слишком продувная, — расстойно сказал приятель, рассказавший об этом еще во время работы кочегаром. — Нет у меня благолепного выражения. Иной молитвы шепчет постоянно, рожу постную делает. Так ли это, бог знает. Но если при этом мозги и усердие имеются, то их обычно тянут дальше. Редко высоко, но прислугу там еще куда то поумней делает морду кирпичом, да, здесь лизнул, там донес. Такие тоже нужны, этих порой и в клерки берут. Да и ты вроде не дурак, микнул попаданец, сидевший на угольной куче, обхватив колени руками. Я да, не дурак. Да папаша такой физиономией наградил, даже когда о чем светлом размышляю, со стороны поглядеть, но ну чисто крыса замыслила что-то стыдить. И это мимика богатая. Придет какая благотворительница, все рожи постные делают, а у меня не получается». Даже если похабщины нет в голове, то все равно. Там, где иной может с уголком губ, у меня ухмылка выходит. Да припохабные другие нарочно такую не выдадут. Эх. Фред затянулся и упустил струю вонючего дыма через нозги. Потом вроде бы выровнялся малость, но нет, репутация уже не та. Может, когда постарше стану, вылезу наверх? Хотелось бы, не век же на судах ходить, да в трущобах за местом в и миску похлебки и шачить. Но в школах, которых отбирают, тем попроще сильно, да. Арик сильно подозревал, что интеллект у его нового друга повыше, чем у него самого. По крайней мере, все новое англичане хватает на лету, охотно учатся, обладают редкостной интуицией неплохими аналитическими способностями. Да взять хотя бы, как он моментально схватил фразу попаданца, встречают по одежке и понял всю подноготную. Бывший студент и сам достаточно хваткий, Не то чтобы умный, а именно быстросоображающий, адаптирующийся. Но Фред ничуть не уступал, и это без нормального образования. Или трущобы тоже за образование можно считать. Хм, с другой стороны, оно и верно. Иномые трущобы школой жизнью станут, а кому-то и частные школы дальше таблицу умножения пройти не поможет. Встречал таких. Пока родители тянут, так вроде при деньгах и при должностях. А как только все, так, ой, даже удержаться на должностях не в состоянии без постоянной поддержки. — Ладно, что стоять-то, — прервал друг размышления. — Пойдем, что ли? Огромное здание театра с гигантскими колоннами ощутимо подавляло англичанина, но по попаданцу оно почему-то напоминало классические ДК советского образца, разве что размер побольше. Да, по характеру театра хорошо видно, что некогда район Бауэри был очень приличным. В само здание вошли легко. Ярикс окинул Фае иным взглядом, уже не как посетитель, а как работник. Увиденное не слишком-то понравилось. Мало того, что здания обшарпанные, так и оляповатые, грубо намалеванные фиши, немного пугали. Название типа «Кровь и любовь» с пышнотелыми брюнетками и блондинками, и роковыми красавицами с ножами и пистолетами говорили о том, что Шекспир в Бауэре не слишком востребован. Впрочем, после студенческого КВН на низшей лиги До школьных постановок, которых порой ставили редкостную ересь. Его это не смущало. «Милейший!» — обратился Алекс к негру-служителю, наоборот к мистеру Ни Немолодой, очень худой чернокожий в засаленном сюртуке не отреагировал, продолжил медленно мести пол. «Милейший!» места, подвязала молоденькая негричанка и сине-черный, и мордашкой, крепко похожая на обезьянку. «Он глухой! Давайте я вас отведу!» Хмыкнув смущенно в кулак, Алекс согласился. Вертлявая девчонка в платье, которая когда-то явно носила барышни из приличной семьи, смотрелась забавно, но как-то нелепо. Одежда настолько не шла ей, что... Как обезьянка в платье, тихонько проворотал он. Претра слышал и хихикнул. Шли долго, очень изверистым маршрутом. Специально, — тихо шепнул англичанин, она нас повела, а мальчишка один куда-то сразу рванул. Наверное, предупредить мистера Утфорта. Похоже, — также тихо шепнул в ответ бывший студент, отклонившись Птицам и невысокого полета на же театр. Наверняка и сам антрепренер поднабрался всякой театральщины И раз, и два донеслось из открытой двери. — Работаем, девочки! Девочки-танцовщицы послушно выполняли свои номера. Балетом здесь и не пахло. По сигналу немолодой тетки с спитым лицом и явственно выделяющимися прожилками на носу, они делали несколько движений, после чего замирали. Из комнаты крепко пахло потом и мастикой для паркета. — Да я тебе говорю! — донеслось из-за угла, и мимо прошли плотники, тащившие неструганные доски, спорившие о чем-то несомненно важном, добрую половину слов заменяя жестами и междометиями. Фредд зависливо тянул носом, учуяв свежий запах спиртного и вздохнул, проводив их взглядом. Судя по некоторым моментам, провели по такому маршруту, где они сталкивались с максимально возможным количеством работников театра. Вполне грамотное решение после такого невольно проникшегося величием человека, который управляет такой махиной. За роскошной резной дверью скрывалась такая же роскошная приемная, метров пятьдесят не меньше. Здесь работало аж три секретаря, усердно разбирая какие-то бумаги. К слову, поводанец в свое время крепко удивился, когда узнал, что профессия эта считается ныне исключительно мужской. К мистеру Вудхартум протаротворила обезьянка, обильно жестикулируя и показывая на посетителей. Алекс Смит и Фред Коллан представился бывший студент, чуть склонив голову. Нам на два часа назначено. Понимаю, что рано, так что если мистер Уудфорд занят, мы подождем. Так-то специально пораньше пришли, чтобы с театром ознакомиться. Эванс вяло представился молодой парень с бесцветным каким-то серым лицом. Весь он был каким-то выцветшим и унылым, даже волосы казались присыпанными пылью, а серые глаза настолько светлы, что радужка едва не сливалась с белком. Внимательно осмотрев будущих актеров, он кивнул и как-то очень плавно скользнул в кабинет антрепренера. Через минуту секретарь пригласил их войти. Мистер Уудфорд поприветствовал ее Алекс по всем правилам этикета, скопировал его действия, но уже безмолвно и менее ловко. «Алекс», — весело оказался антрепренер, моментально показывая власть, — «ходи. Извини, что я так бесцеремонно, но в моем театре мы практически одна семья». Парень вежливо улыбнулся и промолчал, краем глаза оглядывая кабинет. Вот всегда интересно было, зачем такие помещения нужны, власть показывать. В двое больше приемный кабинет заставлен книжными шкафами, какими-то стеллажами с непонятными безделушками. Висели афиши и театральные костюмы, чучело животных, ружья и сабли на стене. Эклектично и явно призвано давить на психику как богатством, так и примитивным раздергиванием внимания. Вон даже Фред повелся, стоит с открытым ртом и крутит головой. На актера, у которых в большинстве своем психика не слишком здоровая, должно и вовсе убойно действовать. Но у попаданца иммунитет. Одна из подруг матери, живущая по соседству в 90-х годах, торговала турецкими и китайскими тряпками на местном рынке. Вкус у нее не наблюдалось, да и денег не то чтобы очень, а показать богатство хотелось. Но и воспоминания, наверное, не без этого. Так что квартира была заставлена дешевыми, но очень броскими сувенирами из Китая, Турции, Египта и Индии. Утфорд встал из-за стола и заркотал что-то хорошо поставленным голосом, выдерживая нужные паузы и интонации. «Видно, что человек и сам когда-то играл, причем неплохо». Ничего конкретного антрепренер не говорил, фразы такие же раздерганные, как и его кабинет. «Вот этого бобра мой приятель добыл», — тыкал в некачественно сделанное чучело. «Флинт из тех самых флинтов». И тут же... «Да, служебные обязанности будут немного шире, чем написано в контракте, но вы же понимаете, одна семья выручать иногда придется». Не давая ответить, антрепренер схватил Алекса за локоть и развернул его к афишес, на которой с глупым видом таращилась на зрителя пушнотелая брюнетка с приоткрытым штом. «Мисс Белби играла, до чего талантливая. Замуж потом вышла. Какая потеря для искусства?» Уотфорд журчал и переливался, умело играя голосом и интонациями, прикасаясь то к локтю, то к руке или плечу. Он напомнил Алексу, опытного пользователя НЛП, но парень закален жизнью в двадцать веке и не поддавался. В отличие от Фреда, у того аж ниточка слюны изо рта потянулась. — Поражен вашим актерским дарованием, — со смешком сказал Кузнецов, кланяясь слегка, — а мой друг в полном восхищении. Антрепренер бросил на него острый взгляд и хохотнул. Дескать, ну не получилось, чего уж там. В молодости по глубинке поездил до сказал он взяв Алекса под локоток и наклоняясь к уху. Но вы знаете все эти чудодейственные эликсиры для пейзан. Еще бы не знать. Бывший студент и сам некогда числился аж в нескольких сетевых структурах, распространяя косметику и прочую ерунду. Лишь бы копеечка капала. Мать помочь не сильно могла, а на стипендию прокормиться-то не получалось, даже на повышенную. Попытки заставить Алексу взять на себя дополнительные бесплатные обязанности, «энтрепренер оставил». «Давай-ка пройдем на сцену, посмотрим», и, окинул с глядом Фреда, добавил, «Ах, да, ты тоже с нами». На главной сцене шла сейчас репетиция, но Уотфорд достаточно беззастенчиво согнал актеров, давая новичку выступить. «Быть или не быть?» — начал Уотфорд, И Алекс продолжил читать бессмертный монолог хорошо поставленным голосом, представляя Высоцкого, знаменитой роли и как бы повторяя за ним. Тогда он закончил, что некоторое время в трупе царило молчание, потом Саймон Утфорд сказал тихонечко. Браво! И вся трупа зааплодировала. Алекс раскланился, подмечая, кто и как аплодирует, кто как при этом гримасничает. Важный момент. Именно сейчас можно понять, как они относятся к новичку. Потом стоящий с кислой и мужчина, сильно загримированным лицом театрального красавца и вяло может натянуть улыбку и начать восхищаться талантом. Но пока можно увидеть актеров без прикрас. Разумеется, не все выдадут истинные чувства, но можно понять хотя бы, кого точно стоит остерегаться. Некоторые, к слову, хлопали вполне искренне. Арикс прекрасно знал, что восхищение может быть искренним, особенно если это актеры второго плана или женщины. Словом, те, для кого он не являлся конкурентом. А нашу пьесу с интересом спросил антрепенер, дав ему листы, где расписаны роли. Бегло прочитав их, парень кивнул понятливо. — Да, все ясно. Кого попробовать? — Давай Джима, благородного разбойника, монолог с его девушкой. Вперед вышла миловидная женщина с тонкими чертами лица, возрастом сильно за тридцать, что хорошо заметно вблизи. Алекс представил себя типичным гангстером из пяти точек. Из тех, кто претендует на некоторое благородство, таких там хватало. Дескать, он борец и защитник, борец за право переложить деньги из чужого кармана в свой и защищать свое право на такие действия от всяческих недостойных. «Что же ты, Мэри?» — начал он шагнув к партнерше, на ходу закладывая правую руку за отворот сюртука. Та отвечала, играя, по его мнению, очень уж как рыночная торгашка, решившая изобразить принцессу. Впрочем, играли-то здесь как раз для таких, так что молодец, баба, все по уму. Недурно, с некоторым сомнением выразился антепренер, на что главный красавчик трупа явственно фыркнул и отвернулся. Утфорд покосился на него и вздохнул. Марьера, принесите». Сыграл Алекс и несколько сцен из комедийных пьес. «Ну, все ясно», — пожал плечами антрепренер. «Если Шекспира или кого из классиков будем ставить, то на главную роль непременно Алекса. Наши пьесы местные не слишком убедительно. Неплохо, но недостаточно выразительно. Нет понимания местного колорита». Красавчик фыркнул гордо и поднял подбородок. Стоящие неподалеку под и мелкими гримасами и жестикуляцией дали понять ему и окружающим, что не сомневались в таланте своего вожака». Ну и комедии. Фарлон ушел так, что Алекса на его место. Булес к Мойзосу по-прежнему, он в этом жанре незаменим. Актеры испытали явственные облегчения, новичок никого из них не подвигал. Может, позже что-то и будет, да и не гарантирует это Алексу хорошего отношения от всей труппы. Но большую часть проблем от притирки с коллективом Саймон Уотфорд умело снял. Сперва мастерски повысил напряжение, незаменимых у нас нет, а потом, найдя новичку, свою нишу. «Что ж», – сказал энтрепренер, поднимаясь с кресла, – «теперь я точно знаю, на что ты способен. Пойдем поговорим насчет жалования и работы».